Осмотр судна не выявил чего-нибудь интересного. Долго не удавалось открыть судовой сейф. Хотели подорвать его с помощью ручной гранаты. Но, к сожалению, подрывников ничего из этого не вышло. Сейф стоял целёхонький. А один из немецких моряков чуть было не погиб. Когда же, наконец, сейф вскрыли, то обнаружили там какие-то письма, платежные ведомости и немного денег. Судовой холодильник также был заперт, но когда после некоторых усилий его удалось вскрыть, то там нашли много яблок, что в этой части света вполне можно было также считать деликатесом. Остальная часть холодильника, к великому разочарованию моряков, была забита куриными яйцами, на которые многие уже не могли смотреть без содрогания. В 12.30 сработали подрывные заряды, заложенные в разных частях Рантау-Пантянга, и вскоре маленькое судно, доставившее Шеру столько хлопот и выдавшее англичанам его место, навсегда исчезло с поверхности океана. Едва на Шере успели разместить новых пленных, как снова зазвучали сигналы боевой тревоги. Но на этот раз сигналы звучали несколько иначе. «Короткий», «Короткий», «Длинный», «Короткий». Не до всех сразу дошло, что на корабле пробита воздушная тревога. С тех пор, как Шеер ушел из северных широт, на корабле и думать забыли о воздушных тревогах. И вот она зазвучала вновь, предупреждая возможности нападения с воздуха. Далеко на горизонте не менее 12 миль на фоне серых туч медленно плыла крошечная черточка. Это был без сомнения самолет — Но на такой дистанции определить его тип было невозможно. Судя по расстоянию от ближайшей земли, это был, видимо, бомбардировщик Сандерленд. Зашевелились стволы зенитных орудий Шейера. Самолет мог быть и не Сандерлендом, а разведчиком, поднявшимся с авианосца. Приходилось считаться и с возможностью атаки английской палубной авиации. Самолеты также заметили Шеер, и летчики пошли на сближение. С дальномерного поста доложили, что дистанция уменьшилась до 10 миль. Очевидно, летчики хотели вести слежение за Шеером, оставаясь вне дальности огня его с зениток. Лейтенант Пич аж дрожал от возбуждения, прося у командира разрешения на взлет, чтобы атаковать самолет противника. «Дайте нам шанс сбить его, господин капитан первого ранга», — упрашивал командира Пич. «Во-первых, мы сразу определим, наземного он базирования или палубного, а во-вторых, попытаемся его уничтожить». «Мне нравится ваш боевой дух, Пич», — отвечал пилоту Кранке, — «но я не согласен с тем, что у вас имеется какие-то шансы. Ваша рада готов развалиться в любую минуту, а во-вторых...» «Чем вы собираетесь его сбивать, дорогой Пич? Или вы забыли, что ваша двадцатимиллиметровая пушка давно демонтирована?» «Но у нас остался пулемет», — горячо возражал летчик. «Одно удачное попадание и...» «Нельзя полагаться на удачное попадание», — покачал головой кранки. «Если те ребята окажутся удачливее, то мы больше никогда с вами не увидимся. Им даже не надо...» в вас попадать, ваша рада развалится от шума выстрелов их пушек и пулеметов. Кроме того, у вас нет времени, чтобы принять вас обратно на борт, как только самолет противника был обнаружен. Кранки немедленно приказал изменить курс с юго-восточного.